Валентина обняла себя за плечи, словно пытаясь бороться с душевным смятением. Превратившись в Маргариту Анжуйскую, она на миг забыла о тоске и боли. Теперь же боль подступила с новой силой. Ракоши женат. Он не любит ее, никогда не притворялся, что любит, и никогда не полюбит. Машина скользнула в открытые ворота отеля, и пальцы Валентины судорожно сжались. Водитель открыл дверцу, пришлось последовать за видалом мимо посыльных в ливреях к стойке портье. — Бунгало для леди! — коротко велел Ракоши. — Как прикажете, мистер Ракоши? — Багаж, мадам, скоро прибудет. — Конечно, сэр, сюда, сэр. Валентина мельком отметила рисунок из розовых и зеленых банановых листьев на стенах, пламя, полыхающее в камине вестибюля несмотря на летнюю жару, но тут они вышли в сад. Крошечные калибри порхали в ветвях, бирюзовые и золотистые перья переливались на солнце, повсюду на ухоженных лужайках росли пышные тропические цветы. Посыльный вставил ключ в замоченную скважину. Валентина заметила, как видал, сунул ему в ладонь банкноту, и тут же дверь распахнулась и девушка вступила в прохладу белых кружевных драпировок и розовых ковров. «Это будет вашим домом, пока я не отыщу что-нибудь более приличное». Он протянул ей ключ, и пальцы девушки сомкнулись на холодном металле. «Прошу вас не выходить из комнаты, пока Гамбета не увидит отснятые сцены, ясно?» Да. Кивнула она, не сводя с него глаз, но я должна объясниться с Бобом. Видал нахмурился. Он уже успел забыть про Боба Келли и почувствовал странное раздражение от того, что она не последовала его примеру. Глаза его подозрительно сузились. Келли ⁇ водитель грузовика ⁇ холодно сообщил режиссер. Вам не зачем встречаться с ним. Глаза девушки опасно сверкнули. — Он был добр ко мне, — вызывающе бросила она. — Позвоните ему, если уж так необходимо, — пожал плечами Ракоши, — но не покидайте бунгало. Он говорил намеренно жестко, не пытаясь скрыть пренебрежение Келли. — Когда Гамбета хочет кого-то видеть, он не станет дожидаться. Видал, остановился у порога бессознательно уставив, словно притянутый магнитом, на соблазнительный чувственный рот и грубо добавил, ненавидя себя за слабость. Впрочем, и я тоже». Он резко повернулся и выбежал в залитый солнцем сад, оставив дверь широко открытой. Валентина стояла не шевелясь, пока он не скрылся из виду, и звук удаляющихся шагов не замер вдалеке. Потом очень медленно закрыла дверь и прислонилась к ней. Из скорбного оцепенения ее вырвал посыльный, принесший букет цветов и корзину фруктов, присланные в знак почтения руководства мотеля. Она ошеломленно приняла дары, а потом дрожащей рукой. Подняв трубку, попросила телефонистку соединить ее со студией. — Мне нужен гараж, сэр, — попросила она, когда ей ответили. — Прошу прощения, никаких личных звонков, — проскрежетал металлический голос. — Это очень важно. Семейные проблемы, несчастный случай, — солгала девушка. На другом конце послышался скучающий вздох. — Ладно, с кем хотите говорить? — С Бобом Келли. — Попытаюсь, но сомнительно, чтобы он был здесь в это время. Надеюсь, вы понимаете, леди, какое одолжение я вам делаю? — О, да, конечно. Нервно поеживаясь, девушка сжимала трубку, пока не услыхала, наконец, знакомый голос. — Я подошел, Гледис. И Боб совсем другим, холодно-деловым тоном, осведомился. Кто говорит... Валентина, тихо ответила девушка. Где, черт возьми, тебя носит, завопил он. Я думал, ты уже мертва или ранена. Я в отеле Беверли хиллз Где? Ты с ума сошла? Может, тебя наркотиками накачали? Говори, где ты сейчас, и я немедленно приеду. Я в отеле Беверли — повторила Валентина, глядя на ключ, который по-прежнему сжимала в руке. Восьмое бунгало. — Еду! — раздался треск, словно телефонную трубку с размаху швырнули на рычаг. Валентина осторожно водрузила на место свою трубку, гадая, что она скажет Бобу, когда тот явится. Солнечный свет струился в окна, и Валентина, поднявшись, наполовину прикрыла жалюзи. — Какие бы доводы ни приводил Боб, — Она не вернется. Судьба Валентины не была заранее предопределена. У нее имелся выбор, идти за видалом или остаться. Околдованная сказочным миром, она навеки простилась собственной безликостью, безымянностью и домом Боба Келли. Это выдуманное королевство было. Единственным местом, где она могла жить. И даже сейчас, зная, что впереди ждут тоска и одиночество, она не представляла иной жизни. Боб, ворвавшись в отель, не ожидал увидеть такую роскошь, а когда посыльный провел его через идеально ухоженные сады к бунгало, которое... Должно быть, стоило не меньше двухсот долларов в день. Его тревога постепенно сменилась недоумением. «Ради Господа Бога! Что ты здесь делаешь?» «Парень у стойки, оказывается, прекрасно знает, где тебя искать, но кто может платить за такое?» Валентина взяла его за руку, ввела в комнату и плотно прикрыла дверь. «Пожалуйста». — Не волнуйся, Боб. Боб, сузив глаза, с подозрением уставился на девушку. — Ты, кажется, выкинула какую-то чертовски глупую штуку, верно? — Да, — кивнула она. — Скорее всего, ты прав, Боб. Боб медленно опустился на стул. — Говори, — мрачно велел он. Прошлой ночью у Лили я встретила-видала ракоши. Боб резко вскинул голову. Он спросил, не хочу ли я пройти пробы, продолжала Валентина, встав на колени рядом со стулом. «Прости, Боб, мне правда очень жаль, но я должна была рискнуть. Пожалуйста, попытайся меня понять». В голосе девушки звучало столько решимости, что Боб понял, ничто на свете не заставит ее передумать, и внезапно он почувствовал себя ужасно старым. Все кончено. Впервые он по-настоящему осознал, как сильно любил ее. Любил и потерял. Несколько минут Боб не шевелился, стараясь оправиться от удара, принять неизбежное. Наконец он криво улыбнулся. Если ты собираешься стать звездой, Валентина, будь, по крайней мере, самой знаменитой и самой лучшей. Глаза девушки ярко блеснули непролитыми слезами. Буду, Боб, обещаю. Боб поднялся. — А здорово все было, правда? — выдавил он. — Никто не готовит лучше чили и тако. Тонкие пальцы девушки, ободряюще, сжали его ладонь. — Я в любую минуту снова смогу приготовить их для тебя, Боб. — Да, — кивнул он, осторожно высвобождая руку и направляясь к двери. — Конечно. Солнышко. Но оба знали, что прошлого уже не вернуть. Дверь тихо закрылась, и Валентина просидела неподвижно до тех пор, пока солнечный свет не начал меркнуть и не зазвонил телефон. Портье уведомил девушку, что мистер Ракоши приедет за ней через полчаса.